Третья. Т. Я плавно вливаюсь в движущийся ряд на рейндж -ровере, а мистер Блэк раздает короткие указания по телефону. Сейчас только 8 утра, а он уже погружен в управление различными аспектами корпоративной деятельности. Вокруг нас шумит Манхэттен, переполненный потоками машин и людей, спешащих во всех направлениях. Иногда на тротуарах встречаются огромные кучи неубранного мусора, ожидающие, когда о них позаботятся. В первые дни моего пребывания в Нью-Йорке это зрелище изумило меня, но теперь я считаю мусор частью городского пейзажа. Мне нравится этот город, настолько отличающийся от родных зеленых холмов и долин. Здесь можно найти буквально все. Энергичность, разнообразие и многогранность здешних людей поражает воображение. Я смотрю то на потоке машин, то на пешеходов. Впереди нас грузовик доставки перекрыл улицу с односторонним движением. На тротуаре слева бородатый мужчина, ловко жонглируя кучей поводков, вывел на утреннюю прогулку свору активных собак. Справа я вижу молодую мать, которая толкает коляску в сторону парка. Высокие здания и густые кроны деревьев почти полностью перекрывают солнечный свет. Дорожное движение замедляется. Спокойным и серьезным голосом мистер Блэк продолжает деловые разговоры в своей непринужденной и уверенной манере. Машины ползут вперед, изредка увеличивая скорость. Нам нужно в центр города. Какое-то время нам везет, и на всех перекрестках нас встречают зеленые огни. А потом удача отворачивается от нас. Мы уже почти добрались до места назначения, но красный сигнал светофора остановил движение. Перед нами проносится толпа людей. Большинство идут с опущенными головами, многие в наушниках. Возможно, пытаются отдохнуть от гула мегаполиса. Я смотрю на время, чтобы убедиться, что мы не отстаём от расписания. Внезапный возглас полной боли заставляет застыть кровь в моих венах. Слабый стон, который едва ли напоминает человеческий. Я встревоженно оборачиваюсь. Мистер Блэк сидит неподвижно и безмолвно. Лицо посерело, а глаза остекленели. Он смотрит на пешеходный переход, и я тоже поворачиваю голову в ту сторону. Мимо машины идет стройная, темноволосая женщина. У нее прямое коре, прекрасно подчёркивающие красивые скулы. Нет, прическа не похожа на роскошную копну волос Лили, совсем нет. Но женщина смотрит по сторонам. Я вижу ее лицо и понимаю, что я где-то уже видел эти черты. Задняя дверь резко распахивается. Водитель такси опускает стекло и ругается, требуя, чтобы мы освободили дорогу. «Лили!» Поведение работодателя ошеломляет меня, как грохот выстрела. От шока я забываю дышать. Женщина смотрит в нашу сторону, спотыкается, а застывает на месте. Сходство поистине поразительное, зловещее, и это... невозможно. Мистер Блэк выскакивает как раз в тот момент, когда на светофоре загорается зеленый. Его действия импульсивны, а я все еще нахожусь в замешательстве. Знаю только, что мой работодатель сильно возбужден, а я заперт за рулем внедорожника в самом центре Нью-Йорка. Со всех сторон сигналят раздраженные водители. Лицо женщины, и без того бледное, как фарфор, становится серым. Я читаю по ее пухлым алым губам. Кейн. Она не может скрыть свое крайнее удивление и страх. Мистер Блэк бросается между рядами машин, пришедших в движение. Звук автомобильных гудков сотрясает воздух, их резкость возвращает ее в реальность. Она срывается на бег, лавируя в оживленной толпе пешеходов, но ее платье изумрудного цвета служит отличным ориентиром. Мистер Блэк, привыкший всегда добиваться успеха, пускается в погоню. Но черная машина, несущаяся на всех парах, настигает ее первой. Секунду назад Лили была зеленой полоской в сером унынии городского пейзажа. А теперь она превращается в сверкающую, как драгоценный камень, каплю, упавшую на грязную Нью-Йоркскую улицу.